Николай и Анатолий были первыми капиталистами, с которыми я познакомился. Доктор-инженер Вальтер Р. работал в химической лаборатории, изготовлял радиокерамику. Начальница не могла им нахвалиться. «Другого такого с днем с фонарем не сыщешь. Он, кажется, и живет только работой» придумывается все новые составы, сам конструирует печи и сам же ходит механическую их делать. И все новые режимы испытывает. Каждый день что-нибудь улучшает. Капиталист ведь, а работяга, нашим стаханом сам у него поучиться можно. Поглядеть на него тощий старичок ветром сдуть может, в чем только душа держится. А в работе двужильный, с утра как засядет, спины не разгибает. В обед его иногда по 10 раз напоминать надо, чтобы шел поесть. Мой второй старик, Фриц, тоже старательный, и ведь тоже капиталист, но он у Вальтера вторая скрипка, подсобник на подхвате. И слушается его беспрекословно. Тот и придумывает, и распоряжается. А этот, знай, Явольканит. Яволь, Яволь, гер доктор, Зергут, гер доктор. Евгения Васильевна не слишком доверяла своему знанию немецкого и несколько раз вызывала меня переводить новое предложение доктора Р., когда обсуждала их лаборатории. Так я познакомился с ним. Он был очень худощав, поэтому казался выше. Удлиненное, тонкое стариковское розовое лицо, но почти без морщин, седой ежик, светло-голубые пристальные глаза, тонкий крепкий рот. Улыбался он редко, скупо, но не выглядел ни угрюмо насупленным, ни печальным, а только сосредоточенно серьезным. Говорил он с легким, но заметным австрийским акцентом. С 1945 года он по контракту работал в большой химической лаборатории под Москвой. О тамошних своих коллегах и начальниках отзывался приязненно. Профессор Китай Городский – очень хороший химик. Его пенное стекло – весьма интересное изобретение. Представляет множество возможностей. На Западе он стал бы, конечно, миллионером. Хороший химик и хороший человек. В 1946 году доктору Р. удалось по почте разыскать своих родственников. Дочь с мужем и младший сын оказались в Вене. Старший сын – Швейцарии. Через них он просил австрийское правительство считать его гражданином Австрии. С 1919 по 1939 год он был гражданином Чехословакии. Получил утвердительный ответ. Срок его контракта истекал в 1950 году. «Профессор Китай-Городский предлагал мне еще один контракт, еще на пять лет». Приходил другой начальник и приглашал к еще более высокому начальнику. Они предлагали большое жалование, пять тысяч вместо трех тысяч. Обещали новую большую квартиру, обещали посылать на курорт, в Крым, на Кавказ. За пять лет я только два раза был в отпуске по две недели. Жил в лесу, в хорошем домике, называется дача. Хорошее питание, рыбная ловля. Но я не видел сыновей почти 10 лет, и дочь, и внуков больше пяти лет. Я не захотел заключать новый контракт. Я гражданин Австрийской республики, суверенного нейтрального государства, и в Москве уже было посольство. Я хотел уехать к семье. Нужно было решать и некоторые имущественные и финансовые проблемы. Профессор Китай-Городский меня понимал. Он сожалел, мы хорошо работали вместе, ему нравились мои методы, но он мне сочувствовал. Самый главный шеф разговаривал с мной вежливо, но раздраженно, и все убеждал. «Подумайте, подумайте, вам нужно оставаться здесь, вам будет хорошо, иначе вы можете сами себе причинить вред». Но этого я не понимал. Какой может быть вред от возвращения к своей семье? За месяц до истечения срока контракта я поехал в Москву в посольство. Там побеседовал с самим послом, заполнил какие-то анкеты, бумаги, договорился об отъезде. Вернулся к себе, а на следующий день меня вызвали из лаборатории, и два офицера увезли в Москву, на Лубянку. Следствие было недолгим. Я рассказал, о чем говорил в посольстве, что написал в заявлении. А следователь сказал мне, что я не должен был сообщать, где именно работал эти пять лет, чем занимался. Я возражал. Я работаю в гражданском научном учреждении. Никаких секретных проектах не участвую. И к тому же вообще никаких подробностей ни в анкетах, ни в разговорах с послом не сообщал. Во время следствия приходил еще какой-то офицер, видимо, очень важный. Мой следователь, подполковник, Разговаривал с ним, как подчиненный. Тот предлагал мне снова контракт и работу в той же лаборатории. Я решительно отказался. Он сердился, грозил, что мне будет плохо. Потом следователь еще несколько раз предлагал мне то же самое. Но не мог же я согласиться и не мог поверить угрозам, ведь я ни в чем не был виноват. Я честно работал согласно контракту, не нарушал никаких законов. Я был уверен в, своей, в своем праве, но потом меня увезли в другую тюрьму. Там пришел дежурный офицер тюремной стражи с переводчиком и прочитал мне по листочку папиросной бумаги текст приговора. Так я узнал, что осужден на 25 лет за шпионаж. Но ведь это же абсурд. Во-первых, я никогда никаким шпион, шпионажем не занимался а во-вторых, мне скоро 60 лет. Как же можно меня осуждать на четверть столетия тюрьмы, ведь я столько не могу прожить? Совершеннейший абсурд. Несколько раз я помогал доктору Р. писать жалобы и прошения к генеральному прокурору в президиум Верховного Совета и лично его превосходительству генералиссимусу Сталину. Так у нас возникли, можно сказать, приятельские отношения. Несколько раз мы гуляли вдвоем с ним или втроем с его коллегой и помощником, доктором фрицем Б., астралийцем, молочно-седым, сутулым стариком, чрезвычайно вежливым. О чем бы его не спрашивали, он отвечал, любезно улыбаясь и даже прихихикывая. Владелец одной из крупнейших химиков фармацевтических фирм, Он состоял в нацистской партии с 1930 года, за что и был осужден тоже на 25 лет. Да я ведь только взносы платил, а втянули меня зятья и младший сын. Они уверяли что их фюрер спасет Германию от кризиса, от версальского диктата. Мой сын идеалист, романтик, а старший зять деловой человек, и он доказывал, что их партия содействует успехам фирмы. А я никогда ничего не смыслил в политике. Я люблю химию, музыку и резьбу по дереву. По-моему, по, по -моему, в мире нет ничего возвышеннее и прекраснее Баха. Ах, какая у меня была коллекция старинной резьбы. Почти все погибло. Прямое попадание тонной бомбы. Пожар, огонь, проник подвалы, где я все прятал. Там были статуи 12 и 13 века. Резные шкафчики, сундуки, дивные шкатулки, утварь. неоценимое сокровища. О них я больше жалею, чем о разрушенных и конфискованных фабриках. Да-да, часть наших предприятий уцелела. В американской зоне и во французской. Я-то их уже давно не увижу. Надеюсь, что муки будут обеспечены. Старший зять погиб на фронте, сын в плену. Наша фирма еще может принести много пользы не только Германии. До войны у меня были связи со всеми континентами. Сюда, в Россию, мы экспортировали ежегодно на несколько миллионов. Доктор Р. вспоминал, что и он торговал со многими странами. Правда, Советский Союз покупал меньше других. Спорадически, и кажется, только лабораторную посуду, техническое стекло. Но во все европейские страны, в Америку и в Японию, я отправлял десятки тонн. Сервизы всех видов, парадные, праздничные, на каждый день, игрушечные. Моя фабрика и сейчас работает. Чехи ее национализировали. Сперва не хотели, чтобы я оставался владельцем, а государство совладельцем. Чехи меня прятали от ваших в лесной сторожке. Среди моих рабочих были и чешские националисты, и коммунисты. Но отношения у нас были дружеские, почти семейные. Пражские коммунисты помогли вашим, навели их на след. За мной приехали в лес целый грузовик солдат. Увезли на аэродром и сразу в Москву. А там сообщили, что моя фабрика национализирована, и предложили на выбор контракт или лагерь военнопленных. Это было сразу после окончания войны. Австрии еще не существовало. Тогда я и согласился. Надеюсь, что фабрика и сейчас хорошо работает. Там остались настоящие мастера. Верю, что они сохранят добрую репутацию нашей фирмы. Ведь она существует с 1701 года ровесница прусского королевства и пережила его первым владельцем-учредителем Был прадед моего прадеда, стеклодув и гончар. В наших местах стекло изготовляли еще с 13-14 века. Под мастерьем он работал и в Италии, Венеции, и в Нюрнберге. Вернулся в нашу деревню мастером, женился на состоятельной вдове и завел свою мастерскую. Годовщину основания мы праздновали ежегодно в первое воскресенье сентября. Да-да. Через месяц будет ровно 250 лет. Мои дети, конечно, отпразднуют. Они в Штирии уже приобрели небольшую мастерскую и начали производить кое-что из посуды и радиокерамики, и техническое стекло. Через тюремного завхозового речника я приобрел коробку хороших сигар А с разрешением бригадира-садовников собрал букет из астер и хризантем. В утро юбилейного дня я торжественно поздравил доктора Р., когда он возвращался после зарядки. В любую погоду, в дождь и в мороз, он сразу после подъема не менее 15 минут делал гимнастику, потом бегал, прыгал на месте. Он поблагодарил немногословно, со спокойным достоинством, Несколько раз повторил «Я тронут, я очень тронут» своим обычным негромким, чуть скрипучим голосом, однако в необычно мягком, чуть вибрирующем тоне. Вечером на прогулке он начал подробный рассказ. «Богемское стекло славится много веков, и в этой славе изрядная доля нашего рода. Этим гордился мой дед, мой отец, горжусь и я. Верю, будут гордиться мои внуки». Это вовсе не имеет ничего общего с националистической гордостью. Эта гордость у нас общая с чехами. Мой род – астрийский. Мы называли себя «богемские немцы». Нацисты говорили «судетские», но я этого не признавал. Я – богемский немец или даже просто богемец. Никогда у нас в роду не было противоречий с чехами или неприязни. Вероятно потому, что в нашей местности чехи тоже католики. Не было конфессиальных споров. На моей фабрике бывало больше тысячи рабочих и техников. Примерно четыре пятых постоянные работники. Можно сказать, наследственно связанные с нашей фабрикой, с нашей семьей. Они жили в собственных домах. Поселок очень удобно расположен в предгорье. Прекрасный ландшафт, здоровый воздух. За 250 лет у нас не было ни одной забастовки ни одного конфликта с рабочими. Вероятно потому, что мы менее других страдали от кризисов. Правда, в семейных летописях есть и грустные записи. В начале и в середине прошлого века многие европейские страны повысили таможенные пошлины на богемский хрусталь, а немецкие и русские фабриканты стали переманивать у нас мастеров. Однако наша фирма тогда выстояла, и уже на памяти моего отца не знала тревог. Ведь и в годы любых кризисов люди покупают посуду в себе и в подарок, на свадьбы, на юбилеи, на дни рождения. И всегда празднуют Рождество, и всегда есть покупатели игрушек. Ни отцу, ни мне ни разу не приходилось увольнять рабочих, сокращать производство. Разумеется, был у нас профсоюз. Были и левонастроенные молодые рабочие. Праздновали 1 мая. И в другие дни видны были красные флаги. На политические проблемы меня никогда не интересовали. Со многими рабочими мы были знакомы лично. И со многими встречались не только на фабрике и в церкви, но и семейно. В нашей канцелярии точно знали дни рождения и вообще памятные даты всех наших рабочих. И мне, и моей жене, и сыновьям часто приходилось бывать крестными. И у нас в дни рождения в доме не закрывались двери, приходили семьями с цветами, самодельными сувенирами. И разумеется, как у нас заведено, хоры пели поздравительные контакты. Летом в саду накрывалось несколько столов и там уже дотемно пировали, плясали. А плохую погоду в холодные дни и зимой мои дети и наша прислуга угощали гостей с подносом, вином, пирожками. К столу у нас садилась только семья и немногие приезжие, приезжие гости, родственники, близкие друзья. Приглашать к семейному столу рабочих или служащих у нас было не принято. Всех усадить невозможно, а выбрать одного-двух, значит обидеть других. Фабрика передавалась по наследству, но моя рата никогда не было Очередной владелец должен был назначить одного наследника, приемника. Это мог быть его сын, но мог быть и племянник, и зять, или пасынок. требовалось только, чтобы он был честен, толков, ну в общем достойный человек, и чтобы знал и любил дело. Вот я был третьим из четырех братьев. Отец нас всех водил на фабрику, едва мы начали ходить. Знакомил с мастерами, рабочими. Поощрял, если мы играли в стеклодувов. Но старшие братья не заинтересовались этим. Один стал архитектором, другой врачом. Только мы с младшим, как хотел отец, начали изучать химию. И уже студентами должны были работать на фабрике. В семье были непреложные традиции. Хозяин должен был начинать с самой черной работы. Проезжая на каникулы, мы первый год таскали мешки, месили глину, выполняли все поручения мастеров. На фабрике знали, что никаких поблажек нам делать нельзя, и зарплату мы получали, как все чернорабочие. И не посмели бы опоздать утром ни на минуту или раньше других уйти на обед. И потом мы должны были последовательно работать на всех участках. И мастера, которые нас учили, были к нам взыскательнее, чем ко всем подмастерьям. Отец говорил, этого требуют и семейные традиции, и реальные интересы фирмы. Будущий хозяин должен знать дело по-настоящему. Младший брат на третий год стал напоминать о других традициях. Наши деды ездили учиться и в Париж, и в Дрезден, и в Венецию. Ему надоели все те же цеха, все те же люди. А тут как раз война. Нас троих старших призвали. Я дослужился до капитана горной артиллерии, но тяжело ранили в... у Абруца. Потом еще долго хромал. Вернулся домой. Отец и мать очень постарели. Второй брат умер. У себя в полевом госпитале сгразился тифом. Старший был в плену в Италии, а младший, мой коллега, освобожденный от военной службы, женился на артистке, связался с ее родней, венским коммерсантами. Покупал, продавал какие-то акции. Не хотел и слушать о нашей фабрике, о вороньем гнезде в глуши. А я в первые же часы начал расспрашивать отца о фабричных делах, о людях. Некоторые из наших парней служили в том же полку, что и я. Впервые я увидел его таким взволнованным. Он был очень сдержанным человеком. Никаких сантиментов, никакой австрийской гэмптликхатькайт. Сух, даже строг, но безупречно справедлив. Он ни разу не ударил, не шлепнул никого из детей, на никого из мальчиков даже ни разу не обнял. Сестру бывало иногда погладит по голове, поцелует в лоб, А нас, когда хвалил, похлопает по плечу, и если надолго расставались, пожмет руку. Но в тот раз, услышав мои вопросы, он так возбудился. Мне показалось, что хочет обнять, что у него слезы на глазах. И сказал торжественно, впервые я слышал от него такие слова, такой тон. «Мой сын, ты меня чрезвычайно обрадовал своим участием. Я счастлив, что вижу перед собой достойный достойного наследника наших предков. Завещание у него было уже раньше готово. Фабрика мне, братьям и сестре определенные суммы наличными и к тому же равные доли от 10 до 20% годовой прибыли. А сами проценты устанавливались в зависимости от уровня прибыли. Если слишком низок, выплата их доли вообще не должна производиться отец вскоре умер его до канала крушения империи нет он не был политиком националистом наш род вообще этим никогда не болел в австро венгерской империи просвещенным людям и добрым католикам была свойственно известная сверхнациональная широта мировоззрения военные и чиновники служили государству короне династии Промышленники, ученые, негацианты работали для общего блага всех племен империи. Только пустые болтуны, политиканы, корыстные или невежественные провинциалы старались непомерно возвеличить свои местные интересы, свой язык, свои обычаи и мифы за счет инородных. Мои деды, мой отец с Чили императора, помазанника Божия, мы говорили и думали по-немецки. Однако наши чешские соседи и чешские рабочие были нам так же близки, как наши соплеменники, и куда ближе, чем северяне-прусаки или даже соседи-саксонцы. Ближе, понятнее и симпатичнее. Если уж и встречались у нас настроения националь... национальной неприязни, то, скорее всего, к прусакам. Это они разгромили Австрию. Мой гек был ранен прусской пулей по под Кенингрецем. И в ту войну Вильгельма у нас ненавидели даже самые крайние консерваторы. А нашего старичка Каунтка Франца Йозефа по-родственному любили даже многие социалисты. Ну, конечно, я читал Швейка. Веселая книга, хотя местами весьма непристойная. Однако ненависти к императору там нет. Скорее недостаток уважения. Это действительно было. А Йозефа Рота вычитали марш Родецкого? Он австриец, еврейского, галицинского происхождения. А с какой любовью писал о нашей родине, о династии? Нет, старая Австро-Венгрия была куда лучше, чем ее изображают сатирики. Лучше прусской Германии. И теперь, после нацистской тысячелетней империи, это должно быть всем ясно. Как вы сказали, что имеем, не храним, потерявши плачем, умная пословица. Да, именно так, но и в Чехословакии жилось неплохо. Да, там обострялись давние национальные противоречия. Разумеется, у чехов было и вполне справедливое недовольство имперскими властями, дольчмейстерами. И словаки справедливо обижались на венгерских чиновников и помещиков-аристократов. Но из, из справедливого недовольства и старых обид слишком часто возникает слепая мстительность и безрассудные шовинистические претензии. Зигмунд Сейд, великий ученый, хотя нацисты его проклинают писал о комплексе неполноценности. Именно этот комплекс рождает и шовинистические предрассудки, и маниакальную ненависть к иногородцам. И именно так вырастали у немцев ненависть к французам, антисемитизм, презрение к славянам. Да-да, вы правы, это тоже австрийские болезни. Гитлер был австрийцем, типичный венский плебей, мещанин, ставший люмпеном. Из подолков богемы, но и у чехов были свои маньяки-шовинисты. А среди моих земляков завелись эти белочелочники студентские нацисты. Даже в нашем поселке еще перед Мюнхеном кое-где появились флаги со свастикой. Некоторые молодые парни бегали в белых чулках, горланили песню Хорста Весселя. Но в нашей семье, среди наших близких, среди коренных рабочих нашей фабрики не было ни одного нации. Не знаю, какой будет новая Австрия, надеюсь, что не станет ни сплошной красной, ни черной, и уж, конечно, не коричневой. Я бы хотел, чтобы она стала разноцветной, и по-старому красно-белой-красной, а по-новому радужной, без прусской черноты. Одноцветность – это всегда плохо, и в искусстве, и в жизни, а для стран и наций опасно. Вот и ваша великая страна. Я всегда считал Россию страной великой культуры и великого духа. Очень пострадала от одноцветности. Был на шарашке еще один настоящий капиталист, Густав Ха, берлинец, владелец небольшого завода трансформаторов. Сын рабочего, он и сам больше 20 лет работал у Симмонса. До 1930 года голосовал за коммунистов. Став безработным, решил завести собственное дело. Помогли родственники. И он из маленькой мастерской по намотке и ремонту трансформаторов За несколько лет создал небольшой, но крепкий заводик. Экспортировал трансформаторы и в Советский Союз, и в Америку. Поставлял их в вермахту и авиации. За это он был осужден на 10 лет как военный преступник. Краснолицый, коренастый крепыш, он был общителен. Жовеохалин помнил множество похабных стишков из цикла фрау хозяйка и похабных вицев. Другими видами литературы не интересовался. О политике разговаривать не хотел. Это все равно, что пустую солому молотить. ни из такой соломы могут иногда сплести крепкую веревку для виселицы. Работал он так же истово, как и другие наши капиталисты. Однажды он пришел ко мне, сердито возбужденный. «Пожалуйста, очень прошу, помогите мне, вот переведите». Тут я написал жалобу, протест. Беспримерное свинство. Я разработал совершенно оригинальную систему намотки малогабаритных трансформаторов. На моей фабрике такой еще не было. А тут я сделал все сначала до конца. И меня обокрали. Авторами объявили двух других. Сначала я, дурак, согласился, чтобы приписали соавторов. Первым записали начальника, капитана. Тут я не мог возражать, он шеф, он офицер. Но вторым записали тоже заключенного, инженера Сергея Т. Только он не политический заключенный, он воровал государственные деньги. Другие русские коллеги говорили мне, что он доносчик, айнштукач. Мне объяснили, что я практик, а он теоретик, что я только на глаз, по интуиции все делаю, а он рассчитывал. Сказали, что и патент должен быть на трех. Но сегодня я узнал, что капитана наградили, и Сергей получил премию 300 рублей и первую категорию питания, а я только 100 рублей и вторую. Мне сказали, что в отчете о работе нашей мастерской обо мне вообще не упоминается. Это чудовищная несправедливость, это подлое свинство. Я думал, работал все ночи напролет, Я сам все придумал и сам Они говорят, у меня нет диплома. Да, их дипломами я подтираться бы не стал. Таких инженеров, как этот в погонах и как Сергей, я не взял бы и под мастерья, лентяи, болтуны, почкуны без руки. Вот я написал протест. Пусть меня отправят в лагерь, в шахту, в Сибирь. Я здесь работаю на совесть. Все исполняю, послушен, как солдат. Ни одного замечания не имел, только похвалы. Но у меня есть самолюбие, моя рабочая честь. Такой несправедливости, таких унижений терпеть не хочу. Жалобу я перевел, уговорил его смягчить слишком резкие выражения. Ему повысили категорию, и начальник в присутствии всей мастерской подтвердил его авторство. Дальше такого устного признания дело не пошло. Густав продолжал работать так же прилежно, однако стал молчаливее, пасмурнее.